очертания серого массива, и он догадался, что это гора, возвышающаяся в центре круглого острова мари галанты Значит, ночью миновав Доминику, они вышли из Крипского моря в Атлантический океан. Дон Жуан в отличном настроении, ночное бражничание, по-видимому, нисколько его не утомило, присоединился к Бладу на корме и сообщил ему все то, что бат уже знал сам, хотя, разумеется, и не подавал виду. Часа два они продолжали держаться прежнего курса, идя прямо по ветру с укороченными парусами. В милях в десяти от острова, который теперь уже зеленой стеной вырастал из Бирюзового моря, отрывистые слова команды и пронзительные свистки Боцмана привели в действие матросов. Над палубами эстромадуры натянулись сети для падающих во время сражения обломков Рангоута, с пушек сняли чехлы, подтащили к ним ящики с ядрами и ведра с водой. Прислонясь к резным поручням на корме,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 Движения тонких, изящных рук стали беспокойны. В бархатистых глазах появился лихорадочный блеск. Он ел мало и торопливо, много и жадно пил, и еще сидел за столом, когда несший в акту офицер, плотный кренастый юноша по фамилии Вирагуас, появился в каюте и сообщил, что капитану пора принимать команду. Дон Жоан встал. Негр Апсалом помог ему надеть кирасу и шлем, и он поднялся на палубу. Капитан Блат последовал за ним,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 Когда он развернулся, чтобы атаковать снова, за его кормой, кроме пенасы, сослужившей службу капитану Бладу, покачивались еще три шлюпки, спущенные на воду сутлегаря. На этот раз во время атаки на эстремадуре была повреждена Бизанрея и красивые резные украшения полубака разбиты в щепы. Но это немало не расстроило капитана, и он, продолжая весьма искусно управлять кораблем и вести бой, обрушил на форт два мощных бортовых залпа,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 Капитан Блат остался на юте, откуда ему был хорошо виден весь городок, раскинувшийся на берегу всего в какой-нибудь мили от корабля, уже бросившего якорь на рейде. Из офицеров на борту остался один только Вирагуас, и с ним человек 15 матросов. Но порядок соблюдался, матросы несли вахту, и один из них — опытный канонер, в случае чего готов был открыть огонь. Дон Себастьян Вирагуас, оставленный на корабле, проклинал свою несчастную судьбу —